будут под открытым небом тараторить о Национальной гвардии. Не угодно ли полюбоваться, куда ведет якобинство, держу пари на миллион против сантима, что туда соберутся только беглые преступники, да отбывшие срок каторжники, республиканцы и галерники одного пуля ягода. Карно спрашивал, куда мне идти, изменник? Иди куда хочешь, болван, отвечал Фуше. Вот каковы республиканцы.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 Жельнорман не закончил жест, который было начал, обернулся, пристально взглянул на Теодюля и сказал «Вы дурак».